Глава 9 Прошла неделя с того дня, как во время нападения был похищен один из учеников. Не сказать, что данное событие не отразилось на школе, ведь многие влиятельные семьи взбунтовались, так как похищенный ученик был из их окружения. Родители стали бояться за жизнь своих детей, и директору пришлось пойти на некоторые уступки. Одно из требований — это круглосуточная охрана школы. Директор пробовал возразить, ведь охрана стоила бы бешеных денег, но родители оказались лишь рады взять эти расходы на себя. Впрочем, как и поиски надежного персонала. Выйти из школы незаметным, и тем более войти, теперь стало невыполнимой задачей. Впрочем, на моей жизни это особо не отразилось. Все свободное время я проводил в качалке и поисках информации по созданию помощника Необходимых ингредиентов было четыре, не считая моей собственной крови, достать которую особого труда не составляло. Ранее мне казалось, что достать настойку красной полыни окажется самой легкой частью, но я ошибался. Кое-что я так и смог узнать о ней в книге, и, мягко говоря, это сильно отталкивало от покупки. Оказалось, что в этом мире данная настойка используется как одно из самых эффективных средств от импотенции. Немного поразмыслив, я понял, что этим можно заняться позже, ведь какой от нее смысл, если других ингредиентов еще нет? Было еще кое-что, что волновало меня. На втором листе отсутствовала важная часть. Видимо, вырывая в спешке, я и не заметил этого. Да что уж скрывать. Досконально я и не вчитывался. После создания амулета работа еще не закончена. Создателю следует помнить о двух важных моментах до того, как он надел амулет на свое тело. Украшение не имеет хозяина до момента, пока его не наденет любой человек. Действуйте осторожно. Случайный зевака может испортить вам все планы. Но второй пункт не менее важный. Будущий владелец должен понимать, что его... Охрененно! Остался без важной части. Мысли не покидали мою голову. Кто знает, что за правила там. Не хотелось бы помереть так быстро, не успев толком вкусить прелести этого мира. «Ну, я всегда могу спросить Абрамова о недостающем фрагменте. Правда, скорее всего, придется после этого составить Косте компанию на больничной койке». «Нет, не идет. У Абрамова все на написано. К нему лучше не обращаться. Все дороги вели к одному персонажу — Косте. Возможно, именно он смог бы мне подсказать, ведь не зря его интересовала именно эта книга. Правда, я ни разу не навещал его с тех пор. Но никогда не поздно исправиться, верно? После занятий я двинулся в сторону палаты, где лежал Костя. В главном коридоре напротив фотографии похищенного ученика стояли две девушки, и я ненароком подслушал их разговор. «Мне кажется, это все Фортис виноват», — сказала Рыжая. «Говорила же ему, что это опасно». «Не исключено». «Но кому он успел перейти дорогу?» — прошептала другая. «Сама знаешь, в этих битвах столько влиятельных семей крутится. Увидели в нем потенциал, вот и похитили. От конкурентов принято избавляться. Жив ли он еще?» Фортис. Не сказать, что я знал о нем все, но некоторые знания все же были получены во время занятий. Город разделен на четыре района. Вот только власть в этих районах принадлежит тем семьям, которые побеждают Фортис. Одна семья — один район. Что касается Фортис, то это место для сражений, где состязаются между собой самые авторитетные семьи. Следует уточнить, что сражаются они зачастую не своими руками. В битве требуется мощная магическая сила, а не все семьи ею владеют. Но деньги умело компенсируют этот недостаток. Поэтому для таких семей есть выход. Это наемники. Но даже здесь есть некоторые ограничения. Наемник не может быть старше 30 в то время как члены семьи, соревнующиеся на арене, могут выставлять своих наследников. И здесь возраст участия значительно увеличивается до 40 К тому же, власть в районах меняется каждые полгода, а ведь даже если некий наемник принес семье победу, не исключено, что в следующей битве другая семья предложит ему наиболее выгодные условия. Сегодня наемник победил для тебя, а завтра уже и тебе нужно сражаться против него. Поэтому многие предпочитают выставлять в качестве бойцов именно членов семьи так надежней, да и лишнее очко к репутации. Победитель получает полную власть над одним из четырех районов. Это доступ к налогам и шанс изменить что-то для людей, живущих там, а также авторитет среди элиты, за которым многие и охотятся. Им кажется забавным тот факт, что ты не просто богат, а имеешь в собственности кусок города, пусть и ненадолго. А как же статусно удерживать район несколько раз подряд? К тому же, обычные смертные тоже наблюдают за битвами на арене. Кого-то интересует итог, ведь жизнь при новой властвующей семье могла в корне измениться, а кто-то приходит ради развлечения. Это как бокс, считают они, правда, с ощутимыми последствиями. Какие-то районы более богатые, а какие-то задыхаются от нищеты. По турнирной сетке выявляют четырех победителей, а далее они уже сражаются между собой на выбывание. Вы был первый, получишь район поскромнее. Смог всех одолеть, получи наибогатейший. Но даже иметь бедный район в своем распоряжении уже престижно. Какие развлечения только не придумают богачи. Судя по разговору двух девчонок, пропавший ученик являлся наемником или наследником семьи, участвующей в битвах. Я уже не раз слышал теорию, что именно это стало причиной его похищения. Хороший способ убрать достойного конкурента. Но, с другой стороны, в битвах Фортис участвуют только опытные и весьма одаренные магией люди. Если же этот ученик был из таких то как вообще он не смог себя защитить? В этой истории мутновато все выглядит, но это уже не мое дело. Зайдя в палату, я увидел Костю, который все так же лежал неподвижно на своем месте. В палате стоило отметить чистоту и уют, раздражал лишь знакомый запах больницы, который я терпеть не мог. Плюхнувшись на стул рядом с его кроватью, я уставился на Костю проснется ли он вообще абрамов сказал что требуется время ненавижу ждать эй подъем толкнув костю в бочину выкрикнул я реакции ноль на Но охрененно черт его дери мое внимание привлёк небольшой столик возле кровати на нем лежали книги лекарства и сладости которые видимо принесли его друзья или же семья «Зачем они лежащему в отключке?» Я выбрал шоколад поаппетитнее и принялся его хавать. «А знаешь, пока ты здесь валяешься, ты много чего пропускаешь», — с набитым ртом сказал я. Казалось, что я разговариваю сам с собой. Персоналу я представился как приятель Кости, который уж очень переживает за его состояние, хотя ровным счетом я охотился лишь за информацией. «Еще одна шоколадка, а теперь третья». «Знаешь, всегда удивляла, какой жор открывается после качалки», — продолжал разговаривать с Костей я. Фантики скапливались на столике. «Ну, хоть пожрал, иначе вылазка была бы совсем бесполезной». «Ладно, валяйся сколько хочешь, хрен с тобой». Перед уходом я взглянул на столик и подумал, что оставлять последний шоколадный батончик перед горой фантиков было бы как минимум не по фэншую. «Ну, сорян, я думаю, тебе еда все равно не понадобится в ближайшие пару дней. Я думаю, ты не против, если я все здесь сожру. И вообще, я тебя спас, так что имею право». Внезапно Костя очнулся и схватил мою руку, которая тянулась к столику. «Что за херня? Тебя совсем понесло?» — выкрикнул возмущённо Костя. Он взглянул на стол и увидел обёртки. Осознав, что я сожрал почти всё, его рука начала трястись от гнева. «Это был мой любимый шоколад, скотина! Мне сестра его принесла по-любому! С пробуждением!» «А, это такая у тебя благодарность за спасение?» На меня Абрамов накинулся из-за тебя. Вырвав руку из его хватки, ответил я. «Иди сюда, урод!» — вскочив с кровати, выкрикнул Костя. Он метнулся в мою сторону и, схватив меня за шею, принялся душить. «Ты совсем умом двинулся? Что за истерика из-за глупого шоколада?» — пытался вразумить Костю я. «Мне его сестра принесла!» — продолжал орать Костя. «Да я новый тебе куплю, Харыныть!» Он сжимал руку сильнее и сильнее. Я уже чувствовал нехватку воздуха в груди. Выбора особо не оставалось. Из последних сил я ударил Костю в живот, отчего тот съежился и упал на пол. «Помогите! Он очнулся!» Выбежав в коридор, прокричал я. Персонал сразу же сбежался на мой зов, но, зайдя в палату, они увидели Костю на полу, укорчившегося от боли. Он попытался встать, но сил еще мало, сами понимаете. Не удержался на ногах, так сказать. Бывает. Они помогли ему подняться и уложили на кровать. «Ты уже несколько дней лежал без улучшений, а вот стоило твоему другу только зайти, как сразу очнулся» улыбнулась одна из медсестер. «Друг!» — злобно зашипел Костя, показав мне незаметно кулак. «С такими друзьями и враги не нужны!» Но персонал воспринял его слова за шутку. Все улыбались и хихикали, а я стоял в сторонке и осуждающе смотрел на Костю. Видимо, после ловушек Абрамова у него начались беды с башкой. Далее пришел уже врач, который осмотрел Костю и приятно удивил, сказав, что уже завтра тот может покинуть палату. И вот нас снова оставили наедине. Костя сел на край кровати и на минуту призадумался, опустив глаза вниз. «Так, я после занятий пошел... Куда же я шел? В библиотеку вроде, а потом...» а потом я нашел твое тело в запретной комнате ты валялся как девочка под столом и мы притащили тебя сюда тебя не удивляет что ты в больнице да я сюда как домой попадаю ответил он костя окаменевший продолжал сидеть у кровати и все думал о случившемся а кто ты вообще такой успокоившись спросил он о пришел в себя таки максим меня зовут «Меня Костя», — представился парень. «Ага, наслышан». Я рассказал Косте все, что знал о случившемся. Услышав фамилию Абрамов, он схватился за голову. Было видно, что они хорошо знакомы. Именно от Кости я узнал, что парень являлся кем-то вроде местного клоуна из-за вечных вылазок в запретные места и попытки обойти систему, А с Абрамовым они виделись чаще, чем с сестрой. Открытые двери в тайную комнату дела рук Кости. Он планировал проникнуть туда благодаря золотому значку, который он занял у одного из учеников. Хоть Кости и использовал слово "занял", но мне было понятно, что это синоним слова "украл". В комнату-то он проник, а вот дальше не учел того момента, что книги, оказывается, защищены сильнее, чем сам вход. Залетев внутрь, Костя забыл в спешке закрыть за собой дверь, что в дальнейшем сыграло со мной злую шутку. А он лишь хотел найти интересную книгу, которая помогла бы ему научиться чему-то особенному. Ничего серьезного у него на уме не было — а главная цель — повыпендриваться перед другими. Костя планировал забрать книгу с собой, но, открыв ее, он попал под удар защитного заклятия. Костя даже понять не успел, что внутри. Собственно, и вся история. «Ну, спасибо, Костян. А я, между прочим, из-за тебя такой выговор от Абрамова выслушал. Он прям давил меня обвинениями. У меня был план». Необходимо вызвать чувство вины у Кости. Ха — Ха-ха! Ну, прости, кто же знал, что я провалюсь? — Да ладно это. Ну, спас я тебя, ну, получил проблем из-за тебя. Так ты еще и кинулся на меня из-за каких-то сладостей. Это слишком. Чем же я это заслужил? — продолжал давить я Ну, как мне еще загладить вину? — спросил раскаившимся голосом Костя. «Да ничего мне не нужно. Хотя, если не сложно, купи мне настойку красной полыни. В каждой аптеке продается. Чистые символические жесты будем в расчете». «И все?» «По рукам. Завтра после выписки сделаю это. Но зачем тебе настойка?» «Хм... Видимо, Костя ничего не подозревает, раз так легко согласился. На одну проблему меньше». Я достал вырванные из книги листы и показал Костя. Мне не очень хотелось делиться с ним информацией. Я бы этого не делал, если бы не недостающие строчки, которые так сильно меня напрягали. Возможно, Костя что-то знает об этом. Ни хрена себе! Да тут целый гайд по созданию духа! Охренеть! Так-так, ага, настойка полыни... «Кровь? Понял. Много же у тебя на это времени уйдет. Откуда ты взял листы? Зашел за тобой следом, там и взял. А другие ингредиенты? Может, знаешь что-то? Хм, я знаю лишь, что кровь в глазоклюя можно купить на рынке. Стоит вроде недорого, но рынок раз в четыре месяца приезжает. Хотя... Костя принялся размышлять о чем-то». В его лице я видел нотку сомнения. «Хотя что?» — нетерпеливо спросил я. «Или можно занять немного у Абрамова. Я видел как-то эту кровь у него в чемоданчике». «Ага, и как ты себе это представляешь? Извините, но я тут стырил листы из вашей библиотеки. Ах да, не могли бы вы занять мне ингредиенты?» «Да нет, ему не обязательно знать», — пожал плечами Костя. «Твоё занять означает тайно вторгнуться к нему в кабинет и скоммуниздить кровь прямо из его чемодана, да?» — раздражённо спросил я. «Чего сразу так? Ты грубый какой-то? И в чём заключается моя грубость? В том, что я называю вещи своими именами? Ладно, ладно, два варианта. Украсть или купить?» — выдохнул Костя. «Я не хочу красть, тем более у Абрамова», — отрезал я. «Ну ок, тогда жди следующей раздачи на рынке и приготовь деньги». Хоть Костя и не назвал точную цену, но уверял, что она чисто символическая. Взглянув на календарь, что висел рядом, Костя обрадовал меня новостью о рынке, который как раз уехал пару дней назад и теперь вернется ровно через четыре месяца. Ждать такой срок мне не хотелось. С другой стороны, если не хочешь воровать, то позаимствуй на пару месяцев. Потом купишь и вернешь. Все равно это не такой важный ингредиент. Абрамов и не заметят. Его план звучал логично. Если эта кровь действительно не так важна, то почему бы и нет? У Абрамова внутри чемоданчика я увидел более сотни различных ингредиентов — Эту мысль необходимо как следует переварить. «Так, хорошо. А насчет той недостающей части в конце? Идея есть?» Костя взглянул на конец второго листа, а потом снова на первый. «Я думаю, это незначительная часть. Главные ингредиенты есть и инструкция по созданию, а то, что там в конце пара рекомендаций, это можно пропустить». «Ага. А слова «но второй пункт не менее важный», будущий владелец должен понимать, что это незначительная часть. Я думаю, здесь что-то важное. У меня идей нет, но мне кажется, ты и без этого справишься. Создашь амулет, оденешь, и ты владелец. Что еще?» — удивился Костя. Деваться было некуда. Всю интересующую информацию из парня я вытащил — Поэтому я назвал Косте номер своей комнаты напомнила на стойке красной полыни и мы попрощались выписать его должны были ближе к вечеру на следующий день вернувшись с занятий я притащил в свою комнату пару книг из библиотеки в надежде что они помогут мне найти информацию об остальных ингредиентах также я рассматривал несколько вариантов похищения крови у абрамова «Напрямую попросить не вариант, а значит, придется именно воровать. И, возможно, я бы смог сделать это при помощи Дженка, но получилось бы. Дженк может оказаться очень полезным, если я найду к нему подход. Ведь именно он притащил чемодан к Абрамову, а значит, у него есть прямой доступ к нему. Это мне и нужно. Что поделать, раз других вариантов нет?» Я и не заметил, как за изучением книг прошло несколько часов. Раздался стук в дверь. спеша положил закладку в книгу и захлопнул ее. Послышался еще один стук, а затем еще. Кто-то нервно долбился в мою дверь. Хе, вот и пришел парень. Я лениво подошел к двери и открыл ее, но на пороге никого не оказалось. Хм, прикалывается кто? Выйдя в коридор, я немного осмотрелся. Пусто. Пожав плечами, я вернулся назад. И тут, посередине комнаты, я увидел Костю. Правда, был он не в лучшем расположении духа. Хоть я и знал причину, но предпочел сделать вид, что не в курсе. «Слушаю», — начал разговор я. «Ты... Я тебе сейчас всю рожу разукрашу», — заорал Костя. «Неплохая способность, кстати. Надолго можешь ты так пропадать?» «На короткий промежуток времени, но не смей менять тему!» «Ладно, продолжай», — махнув рукой, ответил я. «Ты знал, куда меня отправлял? Ты знал, что это? Ты всё знал!» — продолжил Костя. «Ммм, ты о чем?» — равнодушно спросил я. Костя достал настойку красной полыни из своего рюкзака. Взял ее в дрожащие руки и показал мне. «Я об этом!» «О, спасибо! Сдержал свое обещание! Благодарю!» Я выхватил настойку из его рук, понимая, что эта сцена могла иметь плохой конец, и поставил ее на стол, подальше от Кости. «Как ты посмел? Почему ты не предупредил меня? Я бы нашел другой путь, а теперь... из-за тебя!» «Напомнить, как тебе хватило одного моего удара в прошлый раз?» Костя продолжал кипеть от гнева. Его лицо приняло багровый оттенок, а руки продолжали дрожать от приливы эмоций. Но рискнуть он не осмелился. «Так, может, расскажешь, что случилось? Или ты поорать зашел?» — спокойно спросил я. «Рассказать? Ты хочешь все знать? Ну хорошо, скотина».